При всем своем негодовании, а он смотрел на друга с холодным отвращением, которое, несомненно, задело бы человека более чуткого, Билл оставался тверд. Пусть у на меньше чувств, чем у особо бездушного африканского бородавочника. Он все равно брат Алисии. «Жди здесь», — сказал он строго. «Я должен зайти к дяде». «Зачем?» «Чтобы сказать ему о рыбалке». Он что? Тоже едет? испугался Джадсон. Он хочет, чтобы я немедленно вышел на работу в его контору, а я должен сказать, что это откладывается. Билл не застал мистера Парадена в кабинете, но, зная его привычки, уверенно направился в библиотеку. Мистер Параден стоял на высокой лестнице и листал снятый с верхней полки том. Дядя Кули? Мистер Параден, возрился с высоты, поставил книгу на место и слез. — Я хотел тебя видеть, Уильям, — сказал он. — Садись. — Я уже собрался звонить, чтобы тебя позвали. Он опустился в глубокое кресло, так заинтересовавшее недавно маленького кули. — Я намерен кое-что тебе предложить. Э — -э, Я пришел сказать, заткнись, — рявкнул мистер Параден. Билл смирился. Дядя разглядывал его в упор, похоже, даже с одобрением. — Интересно, будет от тебя хоть какой-нибудь прок, — сказал он. — Я заткнись, — сказал мистер Параден. Он грозно засопел. Билл пожалел, что не может сообщить суровому дяде ничего утешительного. — Ты всегда был бездельником, — заключил дядя, — как и все они. Однако, кто знает, может быть, если дать тебе дело, ты и расшевелишься. Как тебе понравится, если я еще месяца три буду выплачивать тебе содержание? — Очень, — сказал Билл. — Учти, его придется отрабатывать. — Конечно, — согласился Билл, — как только я вернусь с рыбалки. — Сам я поехать не могу, — сказал мистер Параден задумчиво, — а послать кого-нибудь надо. Что-то там нечисто. — Понимаете? Заткнись и не перебивай. Дело обстоит так. Меня не устраивает доход нашего лондонского филиала. Давно не устраивает. Что там творится, не понимаю. «Управляющие вроде хватки, и все-таки доходы падают. Я пошлю тебя в Лондон, Уильям, чтобы ты разобрался». «В Лондон?» — опишил Бил. «Именно». «И когда же мне ехать?» «Прямо сейчас. Но ты хочешь спросить», — продолжал мистер Парада, неверно истолковавший колебания своего племянника, «что именно тебе предстоит делать в Лондоне? Что ж, откровенно, я и сам не знаю. И не знаю, почему посылаю тебя». Думаю, мне просто хочется проверить, есть ли в тебе хоть капля разума. Я, конечно, не жду, что ты разрешишь загадку, которую вот уже два года ставит Слинсби в тупик. Слинсби? Уилфреда Слинсби, моего лондонского управляющего. Очень толковый работник. Повторяю, я не жду, что ты сходу разберешься в проблеме, которая не по зубам, Слинсби. Просто мне кажется, что если ты будешь внимательно смотреть, слушать, попытаешься разобраться в производстве и заинтересуешься управлением, то случайно набредешь на мысль, пусть самую глупую, но такую, что сможет дать с Лизби толчок в нужном направлении». «Ясно», — сказал Билл. «Его способность вывести фирму из затруднений дядя оценил нелестно. Но ничего не попишешь, более или менее верно». — Это будет для тебя хорошей школой. Встретишься со Слинзби, послушаешь его. Все это тебе пригодится, — добавил мистер Параден со смешком. — Когда вернешься сюда, и будешь надписывать конверты. Бил замялся. — Я бы с удовольствием, дядя Кули. Корабль отходит в субботу. — А можно мне полчаса подумать? — Подумать? Мистер Параден зловеще раздулся. — Это в каком еще смысле подумать? Ты хоть понимаешь, что тебе предлагают? Жалкий ты. Понимаю, понимаю. Только разрешите сбегать вниз и переговорить с приятелем. Что ты мелишь? Раздраженно спросил мистер Параден. Зачем вниз? С Каким приятелем ты бредишь? Он бы продолжал, но Билл уже оказался у дверей. Он снисходительно улыбнулся дяде, словно говоря, погодите, все будет как надо, и вылетел из комнаты. Джадсон, сказал он, врываясь в прихожую и оглядываясь Его друг разговаривал по телефону. — Минуточку, — сказал Джадсон трубку, — это Билл Уэст. Я как раз говорю с Алисой, — объяснил он через плечо. Папа вернулся и согласен отпустить меня на рыбалку. — А попроси у нее, пусть узнает, не согласится ли он вместо этого отпустить тебя со мной в Лондон, — торопливо сказал Билл. — Дядя отправляет меня немедленно. — В Лондон? — Джадсон с тоской покачал головой. — И не мечтай. — Дорогой дружище, ты ровным счетом ничего не понял? Вся суть в том, чтобы затолкать меня куда-нибудь, где бы я не мог. — Попроси ее передать, — лихорадочно приказал Билл, — что я клянусь не давать тебе ни цента денег и ни капли выпивки с самого нашего отъезда. Скажи, что в Лондоне ты будешь со мной в такой же безопасности, как и... Джадсон не дал ему договорить фразы. «Гений — Гений! — пробормотал Джатсон. И лицо его озарилось безграничной радостью. — Абсолютный гений! Я бы никогда до такого не додумался! Тут лицо его вновь омрачилось. — Только, боюсь, это все равно не сработает. Отец, понимаешь ли, не дурак. — Ну, ладно, попробуем. Он заговорил в трубку, потом расслабился и доложил об успехах. — Пошла говорить. Однако я сомневаюсь, что очень сильно... Поможет это, сильно сомневаюсь. «Алло?» Он вновь повернулся к телефону и некоторое время слушал. Потом передал трубку Биллу. «Она хочет с тобой поговорить!» Билл взял трубку трясущимися руками. «Да!» – произнес он пылко. «Алло!» – прозвучало бы слишком грубо. На другом конце провода зазвенел мелодичный голос Алисы. «Кто это?» «Это я, э, Билл!» «О, мистер Уэст», — сказала Алиса, — «я говорила с папой о том, чтобы вам взять Джадсона в Лондон». «Да?» Сперва он не соглашался ни в какую, но я объяснила, что вы будете заботиться о Джадди. «Буду обязательно!» «Вы действительно проследите, чтобы у него не было денег?» «Ни цента!» «И выпивки?» «Ни капли!» «Что ж прекрасно он может ехать!» «Спасибо большое, мистер Уэст!» Билл попытался в изящных фразах выразить, как рад оказать ей даже самую малую услугу, однако далекий щелчок сообщил ему, что его красноречие пропало бы в туне. Он в волнении положил трубку. «Ну!» – встревоженно осведомился Джадсон. «Все уладилось». Джадсон издал короткий восторженный вопль. «Бил ты, чудо! Ну как это ты вернул, что не дашь мне денег? Прямо-таки на полном серьезе это все и решила. Вот так с и придумал», — сказал Джадсон Томом искреннего восхищения. «Ну и загудим же мы в Лондоне!» Всегда мечтал туда попасть. «Все эти исторические места, про которые мы читали в английских книжках, ну, знаешь, ресторан у барсовой... Бил, старина, мы так гульнем, что по доброму старому городу только пух полетит!» До сраженного ужасом Билла постепенно дошло, что Кокер-младший видит ситуацию совершенно под другим углом. Как яствовал из его высказываний, непутевый брат Божественной Алисы принял недавнее обещание Билла за шутку, за военную хитрость. Он задохнулся. «Ты и вправду думаешь?» произнес он с растяжкой, перебарывая свои эмоции, что я обману эту замечательную девушку, а то как же, блаженно звизнул Джадсон. Несколько долгих секунд Бил в упор смотрел на него, потом, так ни слова и не сказав, зашагал к лестнице, известить мистера Парадена, что поступает его в полное распоряжение.